Глава третья. Но ну и денёк. Не успела проснуться, как сразу начала жить. Да так стремительно, что сама за собой слегка не поспеваю. А ведь ещё не вечер. В каком бы тихом, уютном склепе отдохнуть и укрыться, чтобы до дуэли при таких-то скоростях дотянуть. А ведь надо ещё поймать моё оружие. Вообще-то, на магических поединках возможно использовать, собственно, магию, и только её. С собой на ристалище запрещено проносить арбалеты, мечи, драконов в и ипостаси, плюющихся огнём, целый список. Его составители попытались ничего не упустить, и, конечно же, упустили. Среди запрещенного не упоминали Эйту, хотя ну кто в здравом уме притащит с собой белочку? Правильно, тот, кто пишет по ней диплом потому что пункт первый при теме «Способы сопротивления безумию магически одарённых существ» — это поймать пушистый объект исследования, то бишь эйту. Потому на алтарь обряда призыва одной пушистой я принесла в жертву не одну женскую истерику, благо все они были не мои. И вот сейчас мне нужно было добыть ещё один психоз. Удар колокола, ознаменовавший обеденный перерыв, застал меня за размышлениями, кого бы выбесить по-быстрому для Эйты. И мысли как-то сами собой перетекли с вещей злободневных и мелочных на низменные и извечные, чаяния мои стали исключительно гастрономического характера. Потому как завтрак из-за одного эльфанутого я прервала, не успев толком перекусить. Оттого на лекции мне хотелось есть, а вот на практикуме уже нет, только жрать потому я плюнула на грандиозные планы по вооружению и направилась в столовую. Дуэли дуэлями, а есть нужно вовремя. Там же и встретилась с Сьером и Вердом, узнав, что занятия по целительству отменили, и на сегодня мы свободны. Всё это парни мне выдали, пока мы стояли на раздаче. Я же поделилась частью услышанного, рассказав о каких-то дланях, которые нас собрались отрядить. «Выясню, что это за пятерни такие», — коротко кивнув, заверил сьер. Причём сделал это столь уверенно, что я поняла. Точно добудет информацию, даже если тот, у кого он будет спрашивать, и понятия до этого не имел о местных дланях. Мы ещё перекинулись парой слов, а вот когда получили тарелки с чем-то однородным, густым и кроваво-красным, то синхронно, озадаченно замолчали. «Что это?» уточнил у повара Кучерявый. Тенделя из калины. Тоном, ну и темнота же, дремучая эти адепты, буркнул гном. Он был одного роста с Вердом, и такой аномалии могло быть лишь одно объяснение — табурет. Обычно горники доходили даже мне, невысокой, лишь до плеча. А вот подставка могла добавить пару локтей высоты повару, а с ними и очень-очень много единиц заносчивой гордости. Последняя сочилась в каждом звуке фразы, которую он нам выплюнул. «Чего встали, как будто за вами очереди нет? Шевелитесь!» Пришлось идти дальше. Благо на второе была более привычная еда — каша со шкварками. А вот когда мы сели за стол, я попробовала таинственную тинделю. Что ж, на вкус она оказалась вполне недурна, настолько, что я увлеклась. И лишь после того, как я ополовинила тарелку, в голову мне пришла гениальная идея. Как всё провернуть с пользой для дела и истерикой для тела. Благо, польза моя, а истерика чужая. Разделавшись с кашей и махнув на прощание рукой парням, я поднялась из-за стола и пошла на второй круг по добыче тендели. В смысле, опять встала в очередь на раздачу. Повар при виде меня недовольно качнул головой, так что соной едва не сверзился внушительный белый колпак. И, прищурившись, уточнил. Вернулась. Зло всегда возвращается. Ничуть не смутилась я и широко, исключительно по-темному улыбнулась. Тиндели мне таки дали, причем самую большую миску. Видимо, из расчета, чтобы зло либо подавилось, либо утонуло, но так или иначе издохло. Я едва дотащила добычу до своей комнаты и очень обрадовалась, когда оказалось, что та пуста. Моих соседок не было. Я коварно усмехнулась, припомнив утренний разговор с ректором. «Что ж, наушницы, мы, темные, никогда не обижаемся. Мы делаем выводы и сразу планируем месть». И я засучила рукава, приступив к напольной живописи. Вывела пентаграмму призыва мелом, расставила свечи, Навесила запирающее заклинание на дверь, выбрала из своего гардероба белую нижнюю рубашку по принципу «какую не жалко» и, облачившись в неё, приступила к гримировке. Вот только ждать соседок пришлось долго. Целый удар колокола на полу пролежала в одном тонком батистовом безобразии. Аж подмерзать начала и пожалела, что на мне нет шерстяных носков и панталон с начёсом. Но оно того стоило. Когда девицы вошли в комнату, уже укрытую вечерними сумерками, то сразу не разглядели антуража. А вот, узрев, наконец, труп рыжей девицы, лежавшей в пентаграмме в одной ночной сорочке и облитой кровью, я думала, от визга стекла в окнах полупаются. Адептки верещали так вдохновенно, словно ни разу мертвяка не видели. Ну, такого, который зовет загробным голосом, вставая из пентаграммы, и обещая отомстить. А ещё ловко уворачивается от одних пульсаров, а другие и вовсе отражает спасибо экранирующему браслету-амулету на запястье. Соседки попытались рвануть вон, но дверь, запечатанная заклинанием, и не подумала отворяться. Я чувствовала их страх. Он был шквалистым, бившим наотмашь. И я, потянувшись к своему дару, подхватила эту волну ужаса, подняла ее, скрутив пенным буруном, и, придав ускорение, толкнула обратно к соседкам. Это были их собственные чувства, не навязанные, просто усиленные в несколько раз. Те самые, которые сжимают сердце, закрывают разум от доводов логики, перекрывают кислород, застят глаза. И хочется лишь одного — предаться панике. Причем не просто паниковать, а исключительно по направлению к выходу. Их эмоции нарастали, становились всё более концентрированными и... Есть! Достигли того порога, перешагнув который я могла бы постучаться в дверь Кейти Раскрыла вытянутую руку и начала собирать концентрированный страх светлых. Он тянулся от спин ломившихся в запертую дверь девиц, видимыми только мне нитями, которые свивались в кудель а та всё быстрее вращалась на моей ладони, превращаясь в гигантский клубок. И когда он достиг нужных размеров, я обрезала связи. В этот же миг дверь распахнулась, и соседки вывалились в коридор, а затем тут же навалились с той стороны створки. Не удивлюсь, если они для верности ещё и запечатали её заклинанием, а я приготовилась ждать. Потому как могла поспорить на свой любимый алхимический котелок, что сейчас эти две магички помчатся к ректору, жаловаться. Опять. Интересно, что они скажут ему на этот раз? Что по общежитию носится беспризорный труп тёмный и попросят ректора его поискать? А сами пока посидят в засаде, в какой-нибудь безопасной засаде с толстой дубовой дверью, обшитой листами зачарованного металла, в компании тёплого чайка, плюшек и подальше от академии. Об этом я раздумывала, пока удерживая одной рукой эмоциональный кокон, второе ловко доставала из так и неразобранного чемодана с вещами зачарованную колбу. А затем стало не до размышлений. Слишком ответственной была процедура. Зубами выдернула притертую пробку и аккуратно, стараясь не расплескать ни капли квинтэссенции страха, начала медленно загонять его в склянку, закончив удовлетворенно хмыкнула и заткнула горловину. Глядя на то, как за стеклом беснуется белёсая дымка паники, выдохнула. Получилось. За разум этих двоих я не опасалась. Нельзя сойти с ума, когда того почти нет. Да и нервная встряска была для них хоть яркой, но непродолжительной. К слову, самая грандиозная истерика, эмоции которой я собирала, случилась от мыши. Полгода назад полёвка каким-то чудом оказалась под ногами моего соседа по парте. Как он орал. Я, как менталистка, аж восхитилась. Оказалось, что тёмный, который был выше меня на полторы головы, шире в плечах раза в три и способен безо всякой магии тянуть в одиночку повозку на посрамление лошадям, боялся — пескух. Трупов не боялся, а вот мышей — да. Я тряхнула головой, отогнав воспоминания. Ностальгировать буду потом. А сейчас нужно быстро прибраться — пока по коридорам на бис не прогремело мое имя в исполнении морока Тумина. Переоделась, помыла пол, стерев с него и пентаграмму, и щедро разлитую тинделю, имитировавшую кровь. Избавилась от всех улик и еще раз вернулась к своему чемодану. К встрече надо подготовиться как следует. И это я не о с Тумином. Достала бутылек с эликсиром и опрокинула в себя его содержимое. Горькая жидкость прокатилась по горлу, казалось, разъедая его изнутри, и упала в желудок. «Какая же гадость!» — крякнула я, поморщившись. «В следующий раз буду варить на обычном огне, а не алхимическом». Такой зарок я давала себе каждый раз и вновь готовила на жар камне, потому что так быстрее. Противный эликсир я вынуждена была пить с самого детства. Один глоток в седмицу. А всё потому, что моя мета проснулась слишком рано. В три года вместо обычных дюжины Идар оказался сильным. Ребёнок-телепат, который читает мысли. И не только читает, но может ещё диктовать свою волю, навязывать её окружающим, сам не понимая, что творит, что может быть опаснее. Ведь в таком возрасте слишком рано ещё обучать ментальным практикам по контролю сознания. Дитя просто не поймёт, что от него хотят. А всем вокруг держать поднятыми щиты а слугам носить защищающие сознание амулеты, которые в любой момент могут выйти из строя, если будет вся атака посильнее, и мама приняла решение частично заблокировать мой дар. Третий уровень вместо девятого. Из-за этих ограничений моя мета «Лучистый кристалл» до сих пор не превратилась в полноценную. Всё так же блуждала по телу, напоминая отжившую цветную татуировку, правда, блеклую из-за зелья. Но я была благодарна маме за такое решение, потому как одарённые маги слишком ценны, чтобы оставлять их без пристального надзора. И последние не только со стороны преподавателей. Тайные канцелярии, менталист, способный читать мысли, очень бы пригодился. А это седьмой уровень, восьмой — способность к полноценной телепатической беседе. Говорят, у тёмного властелина высший, десятый. А мне и с третьим неплохо. И за столько лет, что я пила эликсир, моё тело уже настолько привыкло к ограничениям, что, подозреваю, даже не прими я больше ни глотка, уровень дара не поднимется. Это как бинтовать девочке ноги с детства, чтобы ступня была миниатюрной и напоминала распускающийся цветок лилии. Когда же малышка превратится в девушку и снимет ленты, её ноги так и останутся миниатюрными». Кости, за долгие годы привыкшие к одному положению, не выпрямятся. Они на всю жизнь останутся деформированными. То же самое и с магией. Но я всё равно предпочитала не рисковать. И, отправляясь к светлым, прихватила бутылёк с привычно противной жидкостью. Вынырнула из размышлений и критически осмотрела идеально чистую комнату. побарабанила пальцами по спинке кровати. Время шло, скандал запаздывал. Из-за двери доносились лишь привычные, обыденные звуки. Шум шагов, отголоски разговоров. Но где же громогласная Dark Knights Стало даже слегка обидно. Я тут старалась, и... Спустя четверть удара колокола, ректор в лучших традициях демонолога вместо призыва тёмных сил провалился, в смысле явился в бездну сам. Точнее, явился в мою комнату, без стука открыл дверь, перешагнул порог и... «А где труп Dark Найтс?» — возмутился он. «Почему она живая?» Мне же показалось, что вместо заминки, которая на миг возникла в словах Тумина, должно было прозвучать слово «Еще». Мы с главой Академии уставились друг на друга. В его взгляде читалось «Опять?» Я отвечала недоумением. «О чем вы?» «А что? Хочешь доказать, что тебя оболгали? Организуй еще пару ложных вызовов, и все». После них, словам доносчиков, уже веры не будет. Так что Тумен стоял недалеко от входа, за его спиной топтались две моих соседки. Адептки Карантой, Линси Пафин, объяснитесь, приказал ректор, наполовину развернувшись к девицам. Она мертвой была, обвинительно тыча в меня пальцем, начала пухленькая невысокая девица, поморщив свой высокомерно вздернутый нос. Чушь, фыркнула я, с того света. Живым ещё никто не возвращался. «Сожалею, Пафин, но Дарк Найт справа». Ректор сложил руки на груди. «Как ни старайся, но из зомби человека не сделаешь». Он произнёс это таким тоном, будто не раз пытался. Лично. «Так значит, эта сдобная плюшечка, у которой щёки по бокам свисают, Линси Пафин. сделала я мысленную заметку. «Ни на что не намекаю, но это второе обвинение в мой адрес за день» с которым, попрошу заметить, реальность не согласна». Скучающим тоном произнесла я, глянув на ногти, словно любовалась новеньким маникюром. «Увы, ни маникюра, ни совести у меня не было». Ректор с шумом выдохнул. Вслух он ничего не сказал, но я чувствовала, как от него исходит раздражение. И приготовилась услышать что-то в духе. «Как же вы меня достали! Больше без настоящего трупа не беспокоить!» Но я недооценила выдержку Тумина, он лишь прищурился и произнес. «Светлые славятся своими честностью, открытостью и радушем". начал ректор, а меня так и тянуло уточнить. Не имеет ли глава Академии в виду радушно открытую крышку гроба для одной темной, но сдержалась. А глава Академии меж тем продолжил. «Поэтому я жду от вас, Карен, Линси, что вы проявите их в полной мере. А расселение в голосе второй соседки, русоволосой, симпатичненькой, светлой, которая могла похвастаться весьма привлекательными для мужского глаза формами, разочарование можно было черпать ведрами. Ректор ничего не ответил, но так посмотрел. От подобных взглядов гербарии могут засохнуть оптом, не то что какие-то девичьи надежды увянуть. Ушел Тумен в полном молчании, а мы вчетвером, Остались я, двое светлых, и наша с ними взаимная ненависть, от которой буквально искрился воздух. В общем, обстановка, про которую тёмные говорят, не всем порой суждено дожить до рассвета. Я, прищурившись, посмотрела на соседок. Злилась ли при этом на них? Конечно, нет. Но мысли о том, чтобы сделать этих светлых ещё и просветлёнными, да мудрой седины на всю голову, Меня прямо-таки манила. Особенно снежная шевелюра подойдёт пышке знайки которая гордо задирала свой нос, как будто была минимум наследница престола, узревшая чернь в моём лице. «Мы этого так не оставим!» Наконец разорвала тишину шипящим от злости голосом русоволосая красотка и воинственно шагнула вперёд, тряхнув локонами. Как там её ректор назвал? Каран, кажется. К слову, девица весьма выгодно смотрелась, на фоне невысокой сдобной подружки. И что-то мне подсказывало, она сама прекрасно это знала и умело работала на данном контрасте. Ведь даже сейчас, угрожая мне, не задумываясь, Карен встала в выгодной позе. Так, чтобы её грудь казалась максимально соблазнительной, а талия — тонкой. Ещё и волосы откинула, чтобы те упали волной на плечо. Позёрша. А это, в свою очередь наводила на мысль, что не так она и уверена в собственной неотразимости. Что ж, с на будущее. Конечно, ни в коем случае не оставляйте, а то, когда мы тёмные рядом, всё, что угодно, может пропасть. Даже ложные обвинения. Всё так же с напускной скукой начала я. И ты потом бегай, ищи их по всему по ГОСТу, в могилы к зомби заглядывай. «Какие ложные!» — возмутилась Толстушка. «Какие ещё могилы?» — вторила ей русоволосая. «Обыкновенные, в которых дети мрака обычно хоронят тех, кто не знает о правиле трех П. Я решила сначала ответить Кейси, чтобы слегка сбить с русоволосой спесь». «Что за правило?» — спросила она ожидаемо. Ещё и плечом дёрнула. «Недовольно так, дескать, что за чушь ты несёшь?» «Поняла, простила, похоронила», — пояснила я и добавила с намёком. «К слову, хочу заметить, что я зла на вас, дорогие соседки, уже не держу». И Мила улыбнулась. Светлые как-то разом сбледнули с лица и даже матом слегка покрылись, правда, пока беззвучным. Прониклись, видимо, родимые, осознали до конца, с кем им предстоит делить комнату, а может, просто судорожно пытались понять, какое чернословие я уже успела на них навесить, что они не почувствовали даже». Я же про себя усмехнулась. «Жизнь тёмных — это игра в карты одновременно и с демонами бездны, и с кромешниками, что живут в глубинах наших собственных душ. Потому мы всегда готовы к блефу. И если уж лжём, то исключительно профессионально, а не по-дилетански. Как-никак опыт пальцем не раздавишь. Потому-то, прозвучавшим словам, светлые поверили». И взирали сейчас на меня со смесью суеверного ужаса и ненависти. А я решила воспользоваться ситуацией и забить последний гвоздь в крышку гроба наших с девицами добрососедских отношений. Кстати, после этого я выразительно обвела взглядом идеально прибранную комнату. Любые ваши обвинения будут восприниматься как ложные. Я мило улыбнулась и пояснила: ведь вы два раза наушничили на меня ректору, и в обоих случаях. «Мне удалось убедить Тумина, что ваши нападки — плод богатой фантазии, которую питает ненависть к нам, тёмным, закончила столь сладким тоном, что его можно было класть в чай вместо сахара. Увы, мне достались любительницу Горького, которые от моих слов мигом скривились. А я, видя такую реакцию, не смогла сдержать улыбку. Всё же милые у меня соседушки, а тёмному, как говорится, хороших светлых и обидеть приятно. Варь! выкрикнула толстушка, сжав кулаки. Сейчас она больше всего напоминала поросёнка. Визгливого, решительно настроенного, но без обид. «Арх, подери эту психованную девку! Я едва успела уклониться от её пульсара. Про безобидную беру свои слова назад». На стене, аккурат в том месте, которое ещё миг назад было за моей спиной, ныне красовалось чёрное пятно копоти, змеившееся трещинами штукатурки. «Отчисление? Или ещё пару раз пальнёшь, чтобы я могла требовать сразу запечатывание дара?» Старалась говорить холодно и отстранённо, не показывая того, что сама испугалась. Сердце колотилось безумным арестантом, который, казалось, ещё немного, и совершит побег из грудной клетки, просто выломив прутья ребер. Но я сжала зубы. Это война, и эмоции на ней были непростительной слабостью. Так что плевать на страх. «К демонам сомнения. Этот раунд будет за мной. И точка. Да, я оказалась одна против двоих. Да, они на своей территории. Но если я сейчас уступлю, значит, будут пытаться продавить меня и дальше. И не только соседки. Все светлые. Вся архи дери, академия Это я тебя сейчас запечатаю. Каждое сказанное слово заставлю обратно проглотить!» Взревела толстушка и... В её руке оказался огненный аркан. «Сожги её, Линси, подначила свою подружку русоволосая, впрочем, сама не вступая в поединок. Аркан взвился в воздухе. Я едва успела увернуться, так что хлыст пламени просвистел рядом с моим боком, щёлкнув о стену. За день он меня, тело обожгло бы болью, не убило, но до сегодняшней дуэли я бы точно не дошла. Заклинание кнута было простое и действенное вот только имелся у него один недостаток из за которого его использовали исключительно на нежити а не в бою с разумным противником оно питалось напрямую от источника силы мага я зло усмехнулась и когда толстушка второй раз замахнулась то направила в ладони свою тьму и огненная плеть полетела прямо в меня успела прогнуться когда аркан просвител надо мной миг когда языки пламени едва не лизнули мои скулы превратился в вечность, и рука, окутанная чернотой, схватила аркан. А потом, по нему же, я направила уже свою силу. Все произошло быстро, настолько, что Светлая сразу не поняла, почему ее заклинание вдруг полыхнуло всеми оттенками мрака. Моя сила пробежала по связующему нас с толстушкой плетению и ударила в нее так, что она взвыла, заклинание тут же рассыпалось, зато взревела сигнальная тревога, а за ней в нашу комнату ворвалась целая толпа, возглавляла её дежурная по этажу. Но сдаётся ещё немного, и примчатся преподаватели. А я чувствовала себя опустошённой и счастливой, потому как смогла не нарушить устава, не использовала атакующих заклинаний, проклятий и даже благословений против адептов Академии. Всё, как завещал ректор». И только осознав, по какому поводу радуюсь, усмехнулась. «Докатилась, «Да Даркнайтс. Раньше ты веселилась от того, что сумела попрать правила и не попасться. А сейчас? Нет, однозначно. Эти светлые не то что тёмного добрые дела совершать заставят. Но даже демона до исповеди довести могут». Меж тем раздался голос, заставивший галдевшую толпу примолкнуть. «Адептки!» «Всего ничего прошло с того момента, как я оставил вас одних. Даже из общежития выйти не успел». Да, Кажется, мы с девочками слишком рано начали веселье. Нет, чтобы подождать хоть четверть удара колокола, пока начальство подальше отойдёт. Если не в мир иной, то хотя бы от порога». «Объяснитесь», — рявкнул Тумин. «Да ничего такого. Я была сама невинность. Но, увы, ректор самой наивностью не был» и, не поверив мне, повернулся к толстушке. «Да-да», — она, на удивление мне и своей симпатичной подружке, истово закивала. «Я хотела комнату подсветить, и не рассчиталась с заклинанием». Русоволосая Карен на это поджала губы и смолчала. А я же подумала, а мои соседки быстро учатся, даже в этот раз не стали жаловаться и пытаться обвинить в провокации. Правда, пышку линти потряхивала, похоже, от осознания того, «Чем ей может грозить открытое нападение на меня?» Тумин ещё задал несколько вопросов, но, не получив вразумительных ответов, прищурился и попрощался тоном из серии «Я буду пристально следить за вами». Я же гадала, вернётся ли ректор к нам в третий раз, так сказать, на бис. Но нет. Соседки решили поводу для этого не давать. И даже на слова в мой адрес ввели жесточайшие санкции. Или иначе подчеркнуто игнорировали. Это меня устраивало, хотя я не обольщалась. Это было всего лишь временное затишье в начавшейся войне. И я не удивлюсь, если поутру обнаружу всю свою одежду изрезанной, а в бутылочках с жидким мылом и шампунем будут чернила. Именно поэтому я не стала распаковывать чемодан, а наоборот, наложила на него охранные чары. Благо, переодеться в штаны, рубашку и красную кожаную куртку я успела ещё до привода Тумина соседками. И теперь, подхватив бутылёк с закупоренным страхом, отправилась на поиски Эйты. И уже у порога я обернулась и не смогла удержаться. «Девочки, мне с вами было так хорошо, что всё, спасибо, я пошла». «Чтоб ты сдохла», — уперев руки в бока, — процедила русоволосая Карен, сдув упавшую на лоб прядь. — Надо же, заговорила. Непременно, но в следующей жизни я подмигнула и, уже взявшись за ручку двери, в полуобороте глянула на толстушку, как бы невзначай бросив. До этого я думала, что это мы темные, каждый сам за себя. Но сдаётся, что и вы светлые, в этом от нас не отличаетесь. Твоя подружка сегодня тебе тоже не захотела помочь. И да, на твоем фоне она смотрится гораздо выигрышнее. Подумай об этом на досуге. Закрыла дверь и стоя в пустом коридоре начала про себя отсчёт: три, два, один. А ведь это тёмная права», — Послышалось обвинительное из-за закрытой створки. Почему, когда я кинула в нее пульсар, ты меня не поддержала или хотя бы не остановила? Мы же подруги. Я просто соблюдала правила и вообще. «Подумать не могла, что ты решишь атаковать. А эта рыжая специально так сделала, чтобы нас рассорить», — столь эмоционально отозвалась Карен, что я даже заподозрила в ней не просто истеричку, а потомственную скандалье. Я в красках представила, как русоволосая, раскрасневшись, тычет своим пальцем в запертую дверь. Наверняка сейчас она обвинит меня ещё в чём-нибудь. Минимум во лжи и гнусности». Хотя, зная силу женского воображения, может дойти и до того, что и в тысячелетней вражде светлых и тёмных единолично виновата тоже исключительно я. Было бы забавно послушать версии, но мне было пора. Белочка сама себя не поймает. Поэтому я развернулась и направилась по коридору прочь от двери. Вышла на крыльцо общежития и посмотрела на окрестности взглядом полководца который вспоминает, какую крепость он тут ещё не брал. Мне нужно было тихое, укромное место, где можно было уединиться, подумать и, если что, труп без свидетелей прикопать. Склеп, например. Но что-то мне подсказывало. Светлые относятся к походам на погост без причины, как бы помягче сказать, нетолерантно. А кроме как на кладбище, одной у меня остаться шансов не было. На территории Академии, как я успела убедиться, везде сновали адепты. И в парке тоже не было пары свободных приличных кустов. В одних засел рой мушкары, в других — влюблённые парочки. Чуть подальше были ресталища, за ними небольшое озерцо, и вдалеке виднелась каменная стена ограды. С другой стороны, в притирку к Академии стояли учебные корпуса, лаборатории, а позади них общежития, бестиарий, Теплицы с магическими растениями и хозяйственные постройки, полигоны и тренировочные ангары. Причём некоторые из них строились не иначе, как по замковому принципу, когда улочки должны быть не шире длины копья. Чтобы случить захват супостатами крепости, те не могли спокойно проскакать галопом по мостовым. Невольно возникла мысль, а сколько лет вообще Академии Южного Предела? Судя по кладке некоторых стен, Она могла быть возведена ещё до исхода тёмных за серебряный хребет. Может и так. Правда, похоже, с тех пор магистерия значительно разрослась. А вон сколько разных построек и мест. И куда из мест ни плюнь, обязательно попадёшь в какого-нибудь светлого. В отчаянии я закинула голову, закрыв глаза и обречённо выдохнув. А когда распахнула, чтобы посмотреть в небо, увидела на синем фоне флюгер и... «Чердак! Ну, конечно! Там-то никого не должно быть. Нужно только найти вход». Поэтому целеустремленной походкой направилась к трехэтажному зданию, оказавшемуся прачечной для адептов. На первом этаже ровными рядами стояли большие медные тазики с артефактами для стирки, а также проточными лоханями для полоскания. На втором оказались сушильные комнаты, а на третьем — столы для глажки. На последнем-то я и задержалась, искала лестницу на чердак и нашла. Правда, люк был закрыт. Но судя по тому, сколько раз взламывали висевшее на нём запирающее заклинание, не только нас, тёмных, на пути к цели не удерживали какие-то хлипкие замки. Что простые, что магические. Потому я воровато оглянулась, чтобы убедиться, что свидетелей нет. И поступила по примеру моих предшественников — Аккуратно разомкнуло плетение чар. Несмазанные петли скрипнули, и я шустро поднялась по лестнице. Только сапоги по ступенькам мелькнули и очутилась на пыльном чердаке. Скупой свет проникал сюда через мутное стекло слухового полукруглого окна, створка которого была приоткрыта. Я ещё раз осмотрелась, убедившись, что кроме меня и пары пауков тут больше никого нет, и закрыла люк. А затем не тратя времени понапрасну, приступила к ритуалу призыва Эйты. Достала из кармана кусочек припасённого мела и начертила пентаграмму. Рассекла ладонь, окропив собственной кровью её углы, и напитала рисунок силой, а затем шагнула в его центр, скрестила ноги и, открыв склянку с закупоренным в нём страхом, нараспев начала читать заклинание, над разработкой которого я корпела долгие месяцы. А всё потому, что перерыв все фолианты и свитки в университетской библиотеке, да и в столичной публичной тоже, не нашла ни одного описания ритуала призыва Белочки. Архидемонов, самых страшных порождений глубин бездны, неистовых тварей мрака, обрядов по ним было сколько угодно. Этих товарищей тёмные маги беспокоить по своим нуждам не стеснялись, а вот рыжую пушистость почему-то настолько опасались, что даже не пытались пробовать. В общем, не было до меня желающих лицезреть Эйту добровольно. Или наоборот, были, но эксперимент получался столь удачным, что становился не только первым, но и единственным. И после него маги попадали в лабиринты безумия. Как итог, пришлось экспериментировать на свой и чужой страх и риск. Опытным путем я вывела формулу призыва. Она оказалась не сильно отличной от таковой для демона сотого уровня, правда, с авторскими доработками, но конечной целью исследования был не вызов самой Эйты. Белка в моей дипломной работе была всего лишь средством, которое тестировало прочность второго моего заклинания — защитного. Сложные чары, на расчёт только матрицы которых ушло больше года, стали барьером на пути к разуму мага от воздействия Эйты. Надо ли говорить о том, как взбеленилась госпожа Безумия при нашем знакомстве? Я тогда призвала её в первый раз. Помимо собственных чар, которые должны были защитить разум, я ещё обвешала секучей защитных артефактов. Их на мне тогда было едва ли не больше, чем блох на бродячем псе. Белочка пришла, рассчитывая встретить мага, готового вот-вот потерять остатки разума. А тут я. Вся красивая такая, в амулетах, со взором горящим. Сижу в центре пентаграммы и радостно на неё смотрю потирая руки со словами «Наконец-то!». Эйта не сразу поняла, что вызов был ложным, а псих — наглый симулянт. Уж больно я была в тот момент похожа на её обычных клиентов. Пришлось разочаровывать. Она обиделась очень и пообещала, что свести меня с ума для неё теперь — дело принципа. Поэтому теперь мои психозы, нервные срывы и кошмары — её работа. В ответ я просияла. Эйта такой реакции от чего то не обрадовалась, а насторожилась и плюнула на пол со словами «Арх, с тобой тёмная!» и исчезла. А я после памятной встречи подналегла уже не на учебники, а на практические занятия. Хотела до автоматизма отточить разработанное заклинание ментальной защиты, чтобы держать его постоянно. И сумела. Так что ужасы во сне и истерики наяву которыми Эйта, верная своему слову, обеспечивала меня исправно, прекратились, как только я научилась жить с поднятыми щитами. А через месяц мы вновь встретились с Эйтой. Рыжая была ещё более злой. Оценила мой барьер, попробовала взломать и уже почти пробила. У меня тогда кровь от её атак из носа буквально хлестала. Спас руководитель диплома. Он был не в курсе того, что я именно в этот день Решила провести ритуал, но оказался в нужном месте в нужное время и сделал то единственное, что было возможно, чтобы меня спасти. Ударил свою адептку по голове. Я благополучно потеряла сознание. Мой разум тогда померк. Исчез из системы координат реальности. А раз сводить с ума оказалось нечего, а профессор Эйту просто не замечал или виртуозно игнорировал, то пушистая матерясь исчезла. Когда я пришла в себя, то первым делом вернулась к расчётам, усилив направляющие оси плетения, а потом получила взбучку от руководителя диплома. К слову, последнее завершилось словами то ли увещевание, то ли одобрение. «Дарк вот смотрю на тебя и никак не могу определиться. Тьма послала мне такую чудную дипломницу в наказание или в награду». Причём ударение в слове «чудную» Прозвучало весьма своеобразно. «Это почему?» От любопытства подалась вперёд и даже осмелилась высунуть нос из-под лазарецкого одеяла. «Потому что в твою голову приходят гениальные идеи, но похожи лишь за тем, чтобы там умирать». Я фыркнула, а куратор меж тем продолжил. «Но если ты всё же каким-то образом сумеешь выжить, не свихнуться и довести исследование до конца...» то ими точно заинтересуются не только маги-теоретики, но и врачеватели-душ. Да уж, смотрю, что идеи в дипломной настолько гениальны, что целители и так уже за мной приехали, — иронично заметила я и кивнула на лекарский блок, в котором обреталась после удара по затылку. Говоря о врачевателях, я имел в виду, что твоя работа уникальная, сложная и нужная, и я сожалею, что не могу помочь тебе в исследованиях так, как бы хотел. Я кивнула, потому что сама прекрасно понимала то, о чем руководитель не сказал. Что нас, менталистов, ничтожно мало, поэтому не существует и отдельных факультетов для магов разума. Потому адептов с моим даром учат на других специальностях, а руководителями при написании дипломов обычно становятся просто опытные маги-теоретики. Куратор в тот раз больше ничего не сказал, лишь скомкано попрощался и ушел. А я посчитала, что раз не запретил заниматься экспериментами дальше, значит, разрешил. И я продолжила свое общение с Эйтой. И с каждым призывом Белочка становилась все хитрее, изощреннее, играя на таких гранях психики, о существовании которых я до этого даже не подозревала. Я узнала о нескольких стадиях пси-атаки безумия. Сначала грубая, сминающая волна. Потом, если клиент Эйты не поддавался, изматывающее ежедневное давление. В случаях, когда и оно не давало результатов, пушистая приступала к задушевным беседам, медленно поворачивая мировоззрение собеседника под нужным ей углом. Таким, под которым крыша точно не просто зашелестит черепицей, а понесется вниз под крик йо -ху! Именно на этом этапе наших взаимоотношений с Пушистой мы сейчас и застряли. Потому она, когда соткалась в своей рыжей шубке передо мной, принюхавшись, первым делом спросила. «Какая вкусная в этот раз у тебя истерика? Ножористая! М -м, поделишься рецептиком?» Я подумала, а почему бы и да? Все равно с чего-то надо начинать наш задушевный, в смысле, когда на кону стоят «Мои душа и разум» разговор. Ну и поведала о соседках и Тинделе. Даркнайтс, ты страшный человек! Довести до нервного срыва простым калиновым супом!» Восхитилась Эйта и с гордостью добавила. «Сразу видно, моя школа!» Я дернула глазом. Комплимент был сомнительным. «Ну что?» — ударила в лапы Эйта. «Опять играем в атаку и защиту?» «На этот раз только в нападение», — честно призналась я. «Ты не будешь сопротивляться», — недоверчиво уточнила Эйта. «Я?» — приподняла удивлённо бровь. «Буду, конечно. Мне мой разум ещё пригодится. Я просто приглашаю тебя на дуэль». «Обычно на неё вызывают», — педантично заметила рыжая. «Это когда с кем-то хотят драться, а когда чем-то, то исключительно приглашают. Так что я именно приглашаю тебя в качестве оружия». От этого известия белка аж хвостом дернула, а потом, словно спрашивая у мироздания, протянула, уперев руки в пушистые бочки. И за какие такие добрые дела мне досталось? Это всесторонне недоразвитое темное. Я-то думала, что после того, как я воспитав одного мужа, построив в ряд двадцать три бельчонка и посадив во время счастливой семейной жизни... Последние слова она прошипела, словно хотела произнести слегка другое. «Свою нервную систему в ноль мне от судьбы должны быть только поощрения, а не такие вот недоразумения, которые меня норовят вместо тарана использовать». И она возмущенно фыркнула. «Это еще почему я недоразвитая?» — подозрительно вопросила я, хотя упоминание о числе деток пушистой меня тоже впечатлило. «Да у тебя одно чувство страха находится в зачаточном состоянии, а инстинкт самосохранения на ранней стадии развития». А потом Белка, словно перебив сама себя, замолчала, будто ей в голову пришла гениальная, а значит, не сулящая мне ничего хорошего идея. «Так я предлагаю не использование, а сотрудничество», осторожно начала я, не дав повиснуть паузе. «Как ты оригинально говоришь слово «эксплуатация»!» «И кого?» «Меня!» — вскипела Эйта. «Да я тебя за это!» Она выразительно ударила кулаком одной лапы, а раскрытую ладонь — другой. Вот всегда знала, что с Белочкой можно договориться. Правда, чаще не по-хорошему, а до неприятностей. Кстати, сейчас сдаётся, и узнаем, чьих конкретно. Я следным движением подалась вперёд, Незаметный паз рукой активировал матрицу заклинания, которую я всё время беседы держала в голове, но белка ударила первой. Волна впечаталась в грудь, отчего я опрокинулась спиной вперёд, лишь чудом не свернув шею, и оказалась в самый устойчивый из поз — лёжа. Миг и очутилась на четвереньках, когда носки сапог, колени и ладони уперты в пол скинула голову и увидела, что рыжая готовится к еще одной атаке, на этот раз уже ментальным псищупом, перебивая формирующийся в лапе рыжий жгут, который через мгновение ударил бы по мне волной корежащих сознания эмоций, я швырнула в Эйту своим арканом, метила в рыжую, но та оказалась шустра, успела отскочить и выругалась. «Светлый разум и благие знамения тебе в печонке темное", дернула она усом. «Ты мне, паразитка такая, все настройки переноса сбила!» Я победно оскалилась, словно это и задумывала. Хотя на самом деле даже понятия о том, что так можно было, не имела. Но вид, что у меня всё под контролем, сделала. Это ведь светлые всё продумывают детально, а мы, тёмные, страшны своей импровизацией. И вот сейчас, судя по экспрессивному восклицанию рыжей, благодаря ей родимой... Я как-то умудрилась нейтрализовать способность Эйты к исчезновениям. И пушистая не сможет какое-то время от меня удрать, растворившись в воздухе. И только я обрадовалась, что у меня появился шанс её поймать, как белка не иначе как вспомнила, что «удрать» — очень многогранное понятие. И когда я во второй раз взметнула аркан, она просто прыгнула с места, приоткрытое слуховое окно. Я с низкого старта рванула за ней следом, створка, которая была вполне широкой для пушистой, меня едва не поймала. Я, протискиваясь в неё, даже успела подумать, что если застряну в ней сейчас, это будет одним из позорнейших эпизодов в моей биографии. А она, к слову, была онами очень богата, так что было с чем сравнить. Я дрыгнулась и всё же вывалилась на скатную крышу. Это бодро улепетывала от меня по коньку. Я ринулась следом и на втором же шаге черепица под ногой поехала, и я вместе с ней рефлекторно взмахнув в воздухе руками, убьюсь ко всем светлым нагрыг. Была моя последняя связанная мысль.